Д начнулся от боли. Кажется, кто-то пытался пообедать его ногой и по ощущениям обгладал ее уже до колена. Впрочем, э т о навигатор сообразил чуть позже. Система самоохранения с оценила ситуацию быстрее и тут же отреагировала. Зверушка с любопытной мордочкой отлетела в сторону, шмякнулась о ствол, вскочила и с обиженным с к у л е ж о м умчалась в кусты, не дав толком себя рассмотреть. Нога оказалась на месте, даже почти цела. я И болела не укушенная щ и к о л о т к а а с в е д е н н а я судорогой икра. Вечерело. Поляну сплошь застилила тенью, и д е н а снова затрясло, уже рефлекторно, а не механически. Шанс добежать до деревьев под огнем казаковых семерок был меньше процента, а если они бросятся в погоню, то вообще стремился к нулю. Дело даже не в разнице моделей. Ден буквально неделю назад перестал подключать имплантаты при ходьбе. Боль при этом усиливалась, зато удавалось н е к о в ы л я т ь совсем уж откровенно. Да и правая рука до сих пор действовала всего на семьдесят три процента от нормы. От людей, пожалуй, ушел бы, от сородичей — нереально. Все это Дэн просчитал еще до капитанского приказа, который настолько застал киборга врасплох, что он без колебаний подчинился, хотя уже собирался атаковать, п е р е в е д я системы в боевой режим и ожидая выбора цели. В такой п а с к у д н о й ситуации Станислав должен был попытаться спасти хоть кого-нибудь из своих людей. Логичнее всего Тедора, о самого бойкого и занимавшего наименее проигрышную позицию. Если бы Киборг, шип угрожающего ему бандита, и з а слонил у д и р а ю щ е г о приятеля от вражеского огня, капитан предпочел спасти Киборга. т в о ю ж мать! Совершенно по-человечески сказал Дэн и наконец встал. Все мышцы ныли. Сознание то и дело расплывалось, помигивало, словно где-то отходил контакт в груди хлюпала, раздирая ее кашлем. В такие моменты начинаешь верить, что ты действительно везучий, как утопленник, но радоваться этому почему-то не хочется. Впрочем, отчаиваться Киборг тоже не собирался. Дексов создали как раз для ситуаций, в которых человек теряет голову от неожиданности, боли, голода или попросту страха, и Дэн уже не раз в них побывал. Казак купил его на аукционе списанного армейского имущества из-за низкой эффективности в боевой обстановке, а попросту говоря, р е д к о с т н о й даже для киборга тупости. Нет, своих с чужими он не путал и врагов исправно уничтожал, если с ними сталкивался. Но по большей части умудрялся сбиться с маршрута, потерять или испортить снаряжение и опоздать к точке сбора. Зато в отличие от остальных всегда до нее добирался. Координаты лагеря Дэн не знал. Да они ему и не помогли бы. Спутникового навигатора у него не было, как и самого спутника. Эфир был девственно чист, как з д е ш н я я природа. Ни сигналов, ни помех, ни радиационного фона. к и б о р г прихрамывая обошел вокруг озера, внимательно изучая оставленные бандитами следы, и наконец обнаружил кое-что интересное: обугленную макушку дерева, по которой, видимо, чиркнула выхлопом. Не факт, что корабль сразу лег на курс, возможно, в начале набрал высоту, а уж потом развернулся. Но Тэт обычно стартовал именно так, с места вперед. В любом случае это была единственная зацепка. Дальше торчать у озера не имело смысла. Под покровом леса трава поредела и сошла на нет. Из рыхлого перегноя торчали петли корней, подозрительно гладкие и ровные по всей длине. Некоторые арками поднимались выше человеческой головы, и проходить под ними что-то не хотелось. Потом Дэн заметил под одним из них втиснутый в землю скелет какого-то животного и стал огибать корни уже целенаправленно. Попадались и другие более явные ловушки — свисающие с в е т в е й б о р о д ы мха с аппетитными ягодками, а в инфракрасном свете еще и затаившиеся внутри тушей. Ямы, ловушки, затянутые тонкими искусно имитирующими листву плевками, а один раз к и б о р г у слышал, как что-то большое и тяжелое крадучись пробирается через заросли в ста метрах впереди и приостановился, уступая дорогу. Более мелкая живность оказывала Дену ту же любезность. Через час в лесу ощутимо стемнело и стало тихо. Дневные твари попрятались, ночные сонно п о т я г и в а л и с ь в логовых, ожидая прилива аппетита. Хлопанье стволовых у с т и ц стало реже, зато громче и четче. Вскоре Дэну пришлось снова подключить имплантаты. Поврежденная нога разболелась, и что гораздо хуже, возрос расход энергии. Отвлекаться на поиски еды не хотелось, а все, что к и б о р г успел попробовать на ходу, анализаторы забраковали. Впрочем, Декс мог за сутки потерять до д е с я т процентов веса без ущерба для здоровья и работоспособности, и до 30% за неделю, а потом также быстро их набрать. Основные показатели жизнедеятельности пока были в норме. Тем не менее Дэн чувствовал себя странно. к о м б е з давно высох. Погода стояла теплая, 18-20 градусов в зависимости от локации, но навигатора постоянно бросало то в жар, то в холод. В п р о к у ш е н н о й ноге словно что-то шевелилось. Однако датчики докладывали только об умеренном воспалении. Краем глаза Кибор клавил какие-то тени, но когда поворачивал голову или хотя бы промаргивался... Они тут же исчезали. То и дело накатывала болезненная апатия. Все осмысленные действия казались вялыми и запаздывающими. Если бы не имплантаты, Ден мотало бы из стороны в сторону. Он прошел уже больше десяти километров, но лес оставался дремучим и необитаемым. С направления д э н сбиться не мог. Программа корректировки не давала ему ходить кругами, как заблудившемуся человеку. А когда на небе высыпали звезды, по трассе Киборга можно было выверять линейку. Наткнувшись на ручей, Дэн присел на корточки и долго жадно пил, хотя совсем недавно полагал, что нахлебался воды на сутки вперед. Но организм от чего-то считал иначе. Вода была холодная и какая-то липкая. Навигатор несколько раз протирал ею лицо и снова зачерпывал н е д о в о л ь н ы й результатом. Комбез намок, вышел октей, прежде чем Дэн заставил себя оторваться от этого бессмысленного занятия. Киборг поднял голову и вздрогнул. Впереди стоял человек. Как ему удалось подойти так близко и бесшумно? Дэн не понимал. Вот ты где. Как ни в чем не бывало, сказал Роджер. А мы тебя уже заждались. Ну что, пошли? Куда? Радость мгновенно сменилась тревогой. Вместо полицейского мундира, в котором Дэн видел Сакаи в последний раз на патрульном, был комбинезон геолога, старый, мятый и коротковатый. Да и сам Роджер выглядел каким-то опустившимся, заросшим щетиной. Как он умудрился попасть на медузу так быстро? Похоже даже раньше Шайтана. Домой. б л а г о с т н о улыбнулся Сакаи. К хозяину. Дэн попятился. Это ты сдал на сказаку? Я? б е з о б и д н я к о в признался Роджер, снимая фуражку и натягивая вместо нее дурацкую шапочку из светодиодов. Пираты бывшими не бывают. Казаку нужен был свой человек в полиции, а мне деньги. Я получил ваш черный ящик, расшифровал его и уничтожил. Теперь о вас больше никто не узнает. Что с моей командой? Они скоро умрут, честно ответил Роджер. И ты тоже. Киборг кубарем улетел в кусты, не дожидаясь, когда рука патрульного скользнет к о б у р е Но выстрелов не последовало, а когда Дэн бесшумно зашел Роджеру в тыл, то обнаружил, что продажный коп по-прежнему стоит к нему лицом на том же расстоянии и в той же позе. Выходи, я тебя вижу, заявил он уверенно, глядя прямо на Дена. В принципе, одинокого человека можно атаковать и в лоб. Скорость реакции позволяла уворачиваться от направленного на киборга оружия быстрее, чем палец нажимает на курок. Этим Дэн и собирался заняться, переключившись в боевой режим, но... Враждебные объекты не обнаружены. Дэн растерянно уставился на ухмыляющегося предателя. Вот он в пяти метрах. Каждая складка на камбезе видна, но где алый контур мишени и трехмерная сетка наиболее уязвимых точек? Перепроверка. Враждебные объекты не обнаружены. Почему система наведения его игнорирует? Сбой фокусировки или глобальные неполадки? Мозг киборга был сложной мозаикой из имплантатов и органики. Вдруг из-за клинической смерти связи между ними частично разрушились. Дэн поспешно запустил программу диагностики и тут же вспомнил, что уже сталкивался с чем-то подобным. После одного особо выгодного делца ь у казака приключилась белая горячка, когда хозяин метался по каюте и орал: "Стреляй в них, идиот! Да стреляй же, окружают! А? Тогда система, а заодно и Дэн точно также встали в тупик. Прочем, к и б о р о х о д н а п а л н у л по капитанскому терминалу коллекционной вазе бару с марочными напитками и корабельному доктору, пытавшемуся со шприцем на перевес п о д к р а с т ь с я казаку к со спины. Утром хозяин был отечен, м р а ч е н и зол, но о разгромленной каюте не упомянул ни единым словом. Зато доктор от чего-то очень обиделся и покинул корабль в ближайшем порту на прощание, показав черной звезде комбинацию из трех оставшихся незабинтованными пальцев. Дэну очень хотелось ответить ему тем же, но рядом стояли другие люди, могли заметить. Толстый неровный рубец поперек брови Киборга еще соднил. Нако его ш т о пать? И так заживет, как на крысе. Дэн через силу шагнул вперед, и Роджер, продолжая беззвучно скалиться, отодвинулся как манекен на колесиках, но не уперся в дерево, а наполовину в него погрузился. Теперь из алба у патрульного торчал сук, а в кадыке чавкала устица. Оторвать взгляд от этой сюрреалистичной жути было неимоверно сложно, но Дэн справился и не оборачиваясь пошел дальше. Детализация состояния: концентрация нейротоксина в крови 0,42 миллиграмма на миллилитр, поступление легочным путем непрерывное, обезвреживание доступно, выполняется на 73,1 процента. Дополнительная нагрузка на почки 30 процентов, эффективность о т с о р б ц и и 89 процентов. Дополнительная нагрузка на печень 7 процентов, эффективность расщепления 24 п р о ц е н т Период полувыведения 17 минут. Состояние организма удовлетворительное, стабильность системы стабильно, угроза жизни отсутствует. Вот почему семерки не носили респираторов. Организм к и в о р г а х у д а бедно противостоял отраве, интенсивно выводя ее с потом и мочой. Не полностью, но за час другой токсин не успевал накопиться в таком количестве, чтобы подействовать на мозг. Да и не на что там действовать-то. У приборов г а л л ю ц и н а ц и и не бывает. Вон даже система самосохранения тревогу не бьет. Автоматически подстроил а метаболизм к здешним условиям и все. Респиратор Дэн сдернул еще под водой, да так там и оставил. Фильтр все равно намок и испортился. И заменить его нечем. Молекулы нейротоксина слишком малы, чтобы остановить их сложенной в несколько раз тряпкой. Нужен специальный многокомпонентный блок из мембран и адсорбентов. Лес постепенно оживал. Из-под земли выбирались полуметровые светящиеся слизни и величаво всползали по стволам, оставляя за собой светлые выгрызенные борозды. Тени уже в открытую разгуливали между деревьями, перешептываясь хихикая. у с т и т а приглушенно бубнили, высовывая длинные черные языки. Под звездами охотились невидимые птицы, сплевывая высосанные шкурки насекомых. Они шуршали по л и с т в е как редкая капель. Дэну с т а л разбираться, что из этого порождение токсина, а что местные эволюции. Поэтому тупо брел вперед, полностью положившись на приборы и стараясь вообще ни о чем не думать. С каждым километром это получалось все лучше и лучше. Вскоре Дену вообще стало казаться, что он никуда не идет, а Дремлет в п у л ь т а гостиной на диванчике и вот-вот провалится в нормальный глубокий сон. А может, уже спит, вытянувшись в ячейке для отдыха. И черная звезда не попадала ни в какую аварию, а на космическом м о з г о е д е никогда не было рыжего навигатора. Да и вообще транспортник не успел получить имени, а сгинул в первом же рейсе вместе со всем экипажем. Нет. Да нас н о в а в ы ш в ы р н у л а в ночной инопланетный лес. Ветер холодил мокрые от пота виски. Палая листва змейками шевелилась от п о л з а ю щ и х под ней гадов. На пеньке под кустом сидела и курила трубку пятиглазая шуарская лиса. Она приветственно помахала прохожему лапой, но ответной любезности не дождалась. Враждебные объекты не обнаружены. Тем не менее через несколько шагов киборг запнулся, остановился и обернулся. л и с а с м у т и л а с ь и медленно р а с т а я л а с т е к л а в фиолетовую тень от куста. Сухая надломленная ветка, нависающая над кочкой, мерно покачивала трубкой с с у ч к о м А как же обходился без респиратора о д н о н о г и й пират? Человек беззащитен перед токсином, галлюцинации должны накрывать его намного раньше и сильнее. Добыть огонь не составило труда. Если люди умудряются высекать его из камней или выскребать из дерева, то Киборг справился с этой задачей за пару минут. Поддерживать костер оказалось куда сложнее. Некоторые приличные с виду ветки упорно отказывались гореть, а одна вообще оскорбилась и уползла, едва ее лизнуло пламенем. Но потом Дэн обнаружил, что в качестве топлива можно использовать большие мохнатые листья, поодиночке растущие на стволах. Несмотря на капающий из разломов сок, они давали ровное жаркое пламя. Кажется, это растения паразиты, сообщила Полина, сидящая с другой стороны костра. Смотри, на ветках совсем другая листва, а вон там вообще какие т о п л ё н к и Главное, что они хорошо горят. Дэн понимал, что разговаривает с мороком, но был рад подруге и в таком виде. А вдруг это уникальный, обитающий только на этой поляне вид? Я тоже уникальный. Ты типовая модель, уверенно возразил Тодор. Таких наштамповать, расплюнуть. Тогда почему вы меня не выбросили? Да просто прикольно стало. Киборг в роли навигатора, пожал плечами пилот. Ага, как игрушечные лиса или робособака, добавила Полина. Вроде и знаешь, что не настоящие, а все равно интересно с ней возиться. Особенно если она воображает себя настоящей. Это так смешно. Но мы т о никогда не забываем, что ты не человек, Денька. А вы не мои друзья. Ты уверен? Да. Девушка загадочно улыбнулась, подала с ь вперед и проникновенно прошептала: "Тогда почему ты представляешь нас именно такими?" уже не представляю. Больше Дэн не отвлекался ни на голоса, ни на сменяющие друг друга образы. Трубку удалось сделать из негорючей ветки, вытянув из нее шнур, похожий на хрящ сердцевины, чем заменить табак Дэн так и не нашел. Одни листья горели слишком быстро, другие невыносимо ч а д и л и или выделяли еще более ядовитые вещества. И в конце концов просто сунул трубку одним концом в огонь и осторожно вдохнул. Догадка оказалась верна. При нагревании токсин мгновенно разрушался, содержание кислорода тоже упало, но к и б о р г у хватало и 15%. процентов. К тому же Дэн затягивался через раз, достаточно снизить количество вдыхаемой отравы хотя бы в половину, а дальше организм справится сам. Вениаминский птичий е с к н а б л ю д а ю щ и й за пациентом постепенно обесцветился и начал просвечиваться временами и вовсе превращаясь в относимый ветром дым. Потом из дыма выступили очередные еще менее приятные г л ю к и Ден равнодушно смотрел, как они сжимают круг. н у и откуда его мозг выкопал этих тварей? Тощие, на непропорционально длинных, гнущихся под странными углами лапах они походили на изголодавшихся бродячих собак. Ден много их повидал, когда жил на помойке. Киборги они б о я з л и в о обходили стороной, ч у я не столько его искусственную сущность, сколько готовность навалять естественным по первое число. Распознавание объектов завершено. Количество шесть. Точные совпадения с базой отсутствуют. Схожие объекты: волк, гиена, пустынный, прохан, майянский, двуххвост. Вероятность агрессии крайне высокая. Активация боевого режима. Боевой режим активирован. Первую тварь к и б о р г убил трубкой, вткнув о ее в глазницу на всю длину и еще глубже. Рука испачкалась до запястья. Остальные напали разом со всех сторон и разлетелись обратно, сшибленные схваченным за морду трупом, который к и б о р г раскрутил вокруг себя. Прыжок вперед, хруст хребта под ногой, уход в сторону, удар ладонью по горлу. Неэффективно. Быстрый разворот кисти, прижатые друг к другу пальцы ножом входят в белое пятнышко мембраны за ухом. Крови совсем немного, только густая прозрачная слизь. Но тварь с диким визгом кружится на месте, словно пытаясь поймать отсутствующий хвост, а потом утыкается мордой в землю, захват за нижнюю челюсть. Между клыками как раз хватает места для пальцев, и прежде чем пасть успевает сомкнуться, удар спиной о ствол. Зубы глубоко впиваются в тело, но не успевает тварь о сознать, что это тело ее сородича, как отправляется в более радужные леса вслед за ним. Вся схватка заняла не больше сорока секунд. Дэн у п р а в и л с я бы и быстрее, но поначалу приходилось искать уязвимые места интуитивно, и он не всегда угадывал. Единственная уцелевшая собачка кружила по одаль, делая короткие холостые выпады и тут же отскакивая назад. Киборг пару раз попытался ее достать, но трусливая тварь так резво исчезала в кустах, словно реагировала на мысли, а не на д в и ж е н и е Все враждебные объекты уничтожены. текущие угрозы отсутствуют. Дэн выпрямился и пристально поглядел на собачку. Собачка поглядела на Дэна, виновато пожала плечами и растаяла. к и б о р г к начал сгребать в кучку разбросанные угли, параллельно в ы с м а т р и в а я новую ветку по длине, чтобы проходящий по ней воздух успевал остыть. Во время боя Дэну пришлось дышать в несколько раз интенсивнее, и весь эффект от огненного фильтра пошел прахом. Еще и уйму энергии потратил. Дэн п о д н ё с окровавленную ладонь к лицу, оценивающий, коснулся ее кончиком языка. Пригодность пищу крайне низкая, смертельная доза триста семьдесят восемь грамм, предельно допустимая без утраты рабочих качеств сто шестьдесят четыре грамма, но по крайней мере не нулевая. Киборг с отвращением посмотрел на ближайшую тушу. Опыт подсказывал ему, что ядовитая вкусным не бывает и даже в минимальной дозе его желудку не понравится. Убитые хассы были только разведчиками. К ним постепенно стягивалось подкрепление, но не нападало, а потрясенно пялилось из кустов. Хассы могли сожрать любую тварь в любой стадии разложения, кроме своих сородичей, причем отнюдь не из сентиментальных чувств. Если бы мать природа не позаботилась хорошенько пропитать хас ядом, их эволюция завершилась бы гораздо раньше и печальнее. Хищник, способный на такой гастрономический подвиг, вызывал у зрителей благоговейный ужас. Какое же тогда мясо у него самого? Может, как укусиш, ь так и сдохнешь? Может, так разведчики и погибли? Ден тоже их засек и поставил на учет, но опасности пока не чувствовал. Видимо, собачки усвоили урок и больше к нему не сунутся, хотя бы в ближайшее время. Когда в голове у навигатора окончательно прояснилось... Он затоптал костер и сверился со звездами. По небесной карте ползла мигающая искра, и Дэн напряженно проводил ее взглядом. Флаер или разведзонд идет слишком высоко, чтобы наладить с ним связь, но летел он как раз оттуда, куда шел Киборг. Расхождение составляло меньше трех градусов. Вопрос только, как долго придется идти. Разведзонд может и по орбите кружить, но все равно... Проходит точно над лагерем, чтобы хозяева могли снять показания. Это флаер, решительно сказал Дэн, и скорректировав курс, пошел дальше. Хассы наконец вылезли из кустов, внимательно все обнюхали и потрусили следом.